Публика еще до конца второго акта начнет швырять на сцену скамейки. В один прекрасный день, заявил Дюма сын, появится министр, достаточно умный для того, чтобы разрешить мою пьесу. Приглашаю вас на спектакль. Он будет иметь грандиозный успех. Я желаю вам этого, сударь. Но не могу в это поверить. Госпожа Дош близко познакомилась в Лондоне с Луи Наполеоном и его министром внутренних дел Персиньи. Она принялась хлопотать за свою пьесу. «Пусть этой девочке вернут ее роль», — заявил Персиньи. На одной из репетиций явился Мурни. Он был не робкого десятка, но потребовал на всякий случай свидетельства о морали за подписью трех видных писателей. Дима-сын отправился к Жюлю Жанену, Леону Газлану и Эмилю Ожье. Они прочитали пьесу и рекомендовали ее к постановке. Несмотря на тройное поручительство, Леон Фоше оставался непоколебим. Наступило 2 декабря. Луи Наполеон провозгласил себя пожизненным президентом, а затем императором. Морни занял место Фоше. Три дня спустя после своего назначения сводный брат императора снял запрет с пьесы. Успех ее был поразителен. Автора на перебой вызывали, забрасывая его мокрыми от слез букетами, которые женщины, говорит Теофиль Готье, срывали со своей груди. Марию Дюплеси удостоилась наконец памятника, которого мы для нее добивались. Поэт заменил скульптора только вместо тела мы получили душу. И госпожа Дош дала ей очаровательное воплощение. Наивысшую честь поэту делает то, что во всех пяти актах его пьесы нет ни малейшей интриги, ни малейшей неожиданности, ни малейшего усложнения. Что касается идеи, то она такая же древняя, как сама любовь. И такая же, вечно юная. По правде говоря, это не идея, а чувство. Должно быть, драмоделы крайне изумлены успехом этой пьесы, которую они не могут себе объяснить и которой опровергает все их теории. «Бессмертная история влюбленной куртизанки». Ты всегда будешь искушать поэтов. Понадобилось немалое искусство, чтобы в наше время, время засилья англо-женевского ханжества, представить на театре сцены современной жизни так, как они происходят в действительности, не сглаживая их никакими увертками. Диалог усеян свежими остротами, которые поражают своей неожиданностью, полон словесных стычек. Реплики звенят и мечут искры, как скрещенные клинки. Во всем чувствуется молодой ясный ум, который не маринует свои остроты по три года в записной книжке, дожидаясь возможности пустить их в ход». Госпожа Дош на самом деле потеряла сознание, а Фехтер в неистовстве отчаяния порвал ей кружев на шесть тысяч франков. У выхода Александра ждали друзья, чтобы вместе с ним отпраздновать успех. Но он попросил извинить его. Я ужинаю с одной женщиной. Сказал он им, эта женщина была его мать Катрина Лябе.